Кавказский пленник. Эпиграф. Генисюнт лайде, дульде und ЛИБЕ ХОФ und глаубе. Наслаждайся и страдай, терпи и смиряйся, люби, надейся и верь. Конц. Часть первая. В большом ауле под горою, Блесакли дымных и простых, Черкесы позднюю порою сидят, О конях удалых заводят речь, О метких стрелах, О разоренных ими селых, И с ними, как дрался казак, И как на русских нападали, Как их пленили, побеждали, Курят беспечно свой табак, И дым виясь летит над ними. Иль, стукнув шашками своими, Песнь горцев громко запоют. Иные на коней садятся, Но перед тем, как расставаться, Друг другу руку подают. Меж тем черкешенки молодые Взбегают на горы крутые И в темную даль глядят, Но пыль лежит спокойно по дороге, И не шелохнется ковыль, Не слышно шума ни тревоги. Там терек издали кружит, Меж скал пустынных протекает И пеной зыбкой орошает высокий берег. Лес молчит. Лишь изредка олень пугливый Через пустыню пробежит Или коней табун игривый Молчанье дола возмутит. Лежал ковер цветов узорный По той горе и по холмам. Внизу сверкал поток нагорный И тек струисто по кремням. Черкешенки к нему сбежались, водою чистой умывались, Со смехом младости простым на дно прозрачно иные Бросали кольца дорогие, и к волосам своим густым Цветы весенние вплетали. Гляделися взерцало вод, и лица их в нем трепетали. Сплетаясь в тихий хоровод, восточные песни напевали, И близ аула под горой сидели резвую толпой. И звуки песни произвольной Ущелье вторили невольно. Последний солнце луч золотой На льдах сребристых догорает, И эль -Барус своей главой Его как туча закрывает. Уж раздалось мычанье стад И ржанье табунов веселых, Они с идут назад. Но что за звук цепей тяжелых? Зачем печаль сих пастухов? Увы, то пленники молодые, Утратив года золотые В пустыне гор, в глуши лесов, Блистерика пасут уныло Черкесов тучные стада, Воспоминая то, что было И что не будет никогда. Как счастье тщетно их ласкало, Как оставляло, наконец, И как оно мечтою стало. И нет к ним жалостных сердец. Они в цепях, Они рабами. Сливалось все, как в мутном сне. Души, не чувствуя они, Уж видят гроб перед очами, Несчастные, в чужом краю. Исчезли сердце упованье, В одних слезах, в одном страдании Отраду раду зрят они свою. Надежды нет им возвратиться, Но сердце по неволе мчится в родимый край, Они душой тонули в думе роковой. Но пыль взвивалась над холмами От статы борзых табунов. Они усталыми шагами идут домой. Лайверных псов не раздавался в крукаула. Природа шумная уснула, лишь слышен дев издалека напев унылый, Вторят горы, и нежен он, как птичек хоры, как шум приветный ручейка.